видимо, для того, чтобы лучше слышать, чуть сместила угол посадки и всей массой грохнулась вниз. Я стоял в сторонке. Медька и Шмулинсон тоже успели отпрыгнуть. И весь вес принял на себя бесстрашный мученик в рясье думского приказа. Это был, поясни, ужасающе в своей поучительности зрещ Ну, надо же! И впрямь упала копчиком на мужика. — Маманя, вы живы? — по-прежнему держась в сторонке зачем-то уточнил заботливый сынуля. — То есть я бы отнес этот момент к разряду очевидных? — А что со мной сделается? — Живая я! — погромче прокричала Марфа Петровна. И деревенская публика ответил ей за ворот слегка разочарованным вздохом. — Только вот знакомец ваш городской молчит. Чего это? — Возможно, что он таки имеет нечто вам сказать, — вставил свое слово Шмолинсон. — Но оно будет лучше, если вы сначала с него встанете. Маму мы поднимали все, шесть рук, после чего Абрам Исич лично спроводил ее в дом, а нам с Митькой пришлось выкапывать дика. Что вы хотите? — Не меньше ста сорока кило. — Да с высоты, хорошо, травка спружинила и земля мягкая, жить от шелкопер будет. Внешне переломов и стрясений спинного мозга у пришибленного не наблюдалось, хотя хитрый гражданин Грузьев намеренно продолжал притворяться недееспособным. Нам, естественно, пришлось нести его в дом, сдавать под опеку заинтересованные вдовы. Абрам Моисеевич вспомнил, что ему жутко пора, Мой младший сотрудник обещал сбыть через полчасика. Провожая нашего главного же демосона до околицы, я наметил ему план ближайших действий. Учить вас вести подрывную работу не стану. Здесь вы и сами отлично справляетесь, но главное, в любом случае, держите Еремеева в курсе. А вот по поводу этого таинственного нанимателя не сумели вспомнить. Я бы и сразу сказал... Задумчиво покривил губы деяйца на еврей. Но таки, если оно вам поможет, то я готов его красочно описать. Пишите. В смысле, аккуратными буквами на бумаге, или вы хотите, чтобы я изобразил его в акварели? Нет, не вздаваясь в споры, себе дороже вздохнул я. Просто пишите мне его на словах. Шо и все. Ладно, гражданин начальник, вам виднее. Перечисляю. Рос средний, худоба, умеренные глаза. Неприятные. Лицо неопределенное, усы, борода, волосы фальшивые. И самое обидное, что я с ним уже точно был знаком. Не густо. Но тогда вы хотя бы попробуйте при ближайшей встрече выяснить следующее именно фамилии, адреса, гражданство, пароли, явки, агентурную сеть, связь с международными террористическими организациями, и если он уверен в вашей преданности делу даже уже платит за нее, то скоро наверняка расслабится и где-нибудь даст прокол. Напоминаю еще раз, царя стараться не тревожить. Горох в бой, наломает кучу дров, набьет шишку на лоб, а отмазывать вас обоих перед государней придется именно мне. Не забывайте. Ей все еще кажется, что Лукошкин — это европейский город навесть какую-нибудь парламентскую комиссию с проверкой, на нашу голову и... Велетим все далеко и на холод. Раздумчиво согласился Шмалинсон, по-шпионски, не глядя в глаза, пожал мне руку и бодрым шагом покинул нашу тихую подберзвку. Впрочем, тихую ли? Кажется, я оговорился. За те три-четыре дня, что мы здесь отдыхаем... Прилагательные тихие применительно к этому рассаднику проблем, тайн и недоразумений выглядят слишком уж откровенной издевкой. Хотя, возможно, всему виной сам рот нашей деятельности. Вот вспомните, что было, когда в то или иное до да то ли спокойное местечко приезжал какой-нибудь там Эркюль Пуаро, мисс Марпла или, не приведи господи, Даша Сию? Там сразу же происходило убийство, В чем место значения не имело. Хоть деревня, хоть крупный город, хоть дача друзей, хоть вообще поезд, даже пароход. Людей однозначно гробили везде, когда появлялся сыщик.